как утонул пароход. Была война. Люди боялись, чтобы враги не приплыли к их земле на военных кораблях. Военные корабли из пушек могут все на берегу разбить, а потом могут привезти с собой солдат и высадить их на берег. Так вот, чтобы военные корабли боялись подходить к берегу, в море пускали большие круглые железные коробки. Эта коробка так устроена? что если за нее заденет пароход, то она сейчас же взорвется, да с такой силой, что непременно сделает дырку в пароходе, и в пароход начнет набираться вода, и тогда он может потонуть. Эти коробки называют минами. Чтобы мины никуда не уносило, и чтобы они стояли около берега в воде, их привязывают проволочной веревкой к тяжелым якорям. Якоря крепко лежат на дне и держат мины. Чтобы их сверху не было видно, проволочную веревку делают покороче, так что мина сидит под водой, но не очень глубоко. Пароход над ней не пройдет, непременно дном зацепит. Когда воевали, много военных кораблей наскакивало на мины. Мины взрывались и топили корабли. Но вот кончилась война. Вынули из воды мины. А когда подсчитали, то вышло, что вынули не все. Немного мин еще осталось в море. Их не могли найти. По морю стали ходить простые пароходы, а не военные. Простые пароходы перевозили людей и товары из порта в порт, из страны в страну. Один пароход шел с грузом. Дело было летом и была спокойная погода. Пароход проходил мимо рыбаков. с парохода все смотрели, как рыбаки поднимают сети и много ли попалось рыбы. Вдруг раздался такой удар, будто гром. Пароход тряхнуло, и из-под борта взлетел в воздух сноп воды выше мачты. Это пароход толкнул мину, и она взорвалась. Пароход стал быстро тонуть. Рыбаки оставили сети, подплыли на лодках к пароходу и взяли всех людей. Капитан долго не хотел уходить. Ему было жалко парохода. Он думал, что, может быть, пароход можно как-нибудь спасти, и он не утонет. Но все видели, что пароход все равно утонет. И капитана силой взяли в лодку. Пароход пошел на дно вместе с грузом.